Глава семнадцатая После князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая ее на танцы. Подошел и тот танцор-адъютант, начавший бал, и еще молодые люди. И Наташа, передавая своих излишних кавалеров соне, счастливая и раскрасневшаяся, не переставала танцевать целый вечер. Она ничего не заметила и не видала из того, что занимала всех на этом бале. Она не только не заметила, как государь долго говорил с французским посланником, как он особенно милостиво говорил с такой-то дамой, как принц такой-то и такой-то сделали и сказали то-то, как Элен имела большой успех и удостоилась особенного внимания такого-то, она не видала даже государя, и заметил, что он уехал только потому, что после его отъезда бал более оживился. Один из веселых кательонов, перед ужином князь Андрей опять танцевал с Наташей. Он напомнил ей о их первом свидании в Отраднинской аллее и о том, как она не могла заснуть в лунную ночь, и как он невольно слышал ее. Наташа покраснела при этом напоминании и старалась оправдаться, как будто было что-то стыдное в том чувстве, в котором невольно подслушал ее князь Андрей. Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова была Наташа с ее удивлением, радостью и робостью, и даже ошибками во французском языке. Он особенно нежно и бережно обращался и говорил с нею. Сидя подле нее, разговаривая с нею о самых простых и ничтожных предметах, князь Андрей любовался на радостной блеске ее глаз и улыбки, относившейся не к говоренным речам, а к ее внутреннему счастью. В то время как Наташу выбирали, и она с улыбкой вставала и танцевала по зале, Князь Андрей любовался в особенности на ее робкую грацию. В середине катильона Наташа, окончив фигуру, еще тяжело дыша подходила к своему месту. Новый кавалер опять пригласил ее. Она устала и запыхалась, и, видимо, подумала отказаться, но тотчас опять весело подняла руку на плечо кавалера и улыбнулась князю Андрею. «Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами, я устала». Но вы видите, как меня выбирают, и я этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами все это понимаем. И еще многое-многое сказала эта улыбка. Когда кавалер оставил ее, Наташа побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур. Ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой. — сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла прежде к кузине. — Какой вздор иногда приходит в голову, — подумал князь Андрей. — Но верно только то, что эта девушка так мила, так особенно, что она не протанцует здесь месяц и выйдет замуж. Это здесь редкость, — думал он, когда Наташа, поправляя откинувшуюся у корсажа розу, усаживалась подле него. В конце кательона старый граф подошел в своем синем фраке к танцующим. Он пригласил к себе князя Андрея и спросил у дочери, весело ли ей. Наташа не ответила и только улыбнулась, такой улыбкой, которая с упреком говорила, как можно было спрашивать об этом. — Так весело, как никогда в жизни, — сказала она. И князь Андрей заметил, как быстро поднялись было ее худые руки, чтоб обнять отца, и тотчас же опустились. Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастья, когда человек делается вполне добрый, и хорош и не верит в возможность зла, несчастья и горя. Пьер на этом бале в первый раз почувствовал себя оскорбленным тем положением, которое занимала его жена в высших сферах. Он был угрюм и рассеян. Поперек лба его была глубокая складка, и он, стоя у окна, смотрел через очки, никого не видя. Наташа, направляясь к ужину, прошла мимо его. Мрачное несчастное лицо Пьера поразило ее. Она остановилась против него, ей хотелось помочь ему передать ему излишек своего счастья. — Как весело, граф! — сказала она. — Не правда ли? Пьер рассеянно улыбнулся, очевидно, не понимая того, что ему говорили. — Да, я очень рад, — сказал он. — Как могут они быть недовольны чем-то? — думала Наташа. — Особенно такой хороший, как этот Безухов. На глаза Наташи все бывшие на бале были одинаково добрые, милые, прекрасные люди, любящие друг друга. Никто не мог обидеть друг друга, и потому все должны были быть счастливы.